Гарри уже еле решался дышать от волнения. Он и Гермиона переглядывались, изо всех сил вслушиваясь в разговор. — Так вы не слышали об этой истории, Тед? — спросил Дирк. — О детях, которые пытались стащить меч Гриффиндора из кабинета снега в Хогвартсе. Гарри словно током ударил. Он замер на месте, и теперь каждая жилка его тела точно позванивала. — Ни слова, — ответил тэд Пророк об этом ничего не писал, так? — Да уж, навряд ли, — ответил Дирк. — Мне все рассказал крюкохват а он услышал об этом от Билла Уизли, которая работает в банке. Среди детишек, пытавшихся спирить меч, была младшая сестра била Гарри взглянул на Гермиону и Рона. Оба цеплялись за свои удлинители уши как утопающие за соломинку. Она и еще двое ее друзей пробрались в кабинет Снегга и разбили стеклянный ящик, в котором, судя по всему, держали меч. Снег застукал их, когда они уже тащили меч вниз по лестнице. — Ах, благослови их, Бог! — произнес Тед. — Они что же, собирались пронзить мечом? Сами знаете кого? Или Снега? — Ну, чтобы они там не задумали. Снег решил, что держать меч на прежнем месте небезопасно, — сказал Дирк. И через пару дней, думаю, он разрешение ждал от сами знаете кого, отправил меч на хранение в Лондон, в Гринготс. Гоблины снова расхохотались. — Я все-таки не понимаю. А что тут смешного? — сказал Тед. — Это подделка! — проскрежетал крюкохват. — Меч Гриффиндора? — Он самый. Это копия. Правду сказать, копия великолепная, но сделана волшебником. Настоящий меч. Много веков назад сковали гоблины. Он обладает свойствами, присущими лишь оружию гоблинской работы. Где сейчас подлинный меч Гриффиндора, я не знаю. Но только не в сейфе банка Гринготс. — Вот теперь я понял, — произнес Тет. — А пожирателям смерти вы об этом сказать не потрудились. — Не видел причин обременять их этой информацией, — чопорно сообщил крюкохват, и теперь уже Тед с Дином расхохотались вместе с кровняком. В палатке Гарри закрыл глаза, молясь, чтобы кто-нибудь задал вопрос, ответ на который он жаждал услышать, и спустя минуту, показавшуюся ему не одной, а десятью, Дин исполнил его желание. Ведь Дин, — внезапно вспомнил Гарри, — тоже когда-то ухаживал за Джинни. — А что сделали с Джинни и другими, теми, кто пытался украсть меч? — О, их наказали и очень жестоко, — безразлично произнес Крюкохват. — Но они хоть целые? — сразу спросил Тед. — Уизли вовсе не нужно, чтобы покалечили еще одного их ребенка. — Увечить их, сколько я знаю, не стали, — ответил Крюкохват. — Ну, будем считать, что им повезло, — заметил тэд При послужном списке снега можно только радоваться, что они еще живы. — Так вы верите в эту историю, Тед? — поинтересовался Дирк. — Верите, что снег убил Дамблдора? — «Ну, Конечно, верю, — ответил тэд А вы хотите сказать, что верите россказням о причастности к этой смерти Поттера? — Эх, В наши дни трудно понять. — Чему можно верить? — пробормотал Дирк. — Я знаю Гарри Поттера, — сказал Дин, — и считаю его замечательным человеком и избранным. Ну, называйте, как хотите. — Да, сынок, очень многие верят, что таков он и есть, — сказал Дирк. — И я в том числе. Но где он? Судя по всему, сбежал. Тебе не кажется, что если бы он знал что-то, чего не знаем мы или обладал какими-то особыми способностями, то был бы сейчас здесь, сражался, сколачивал сопротивление, а не прятался неведомо где. Ну и сам знаешь, пророк выдвинул против него очень серьезные обвинения. Пророк! — презрительно фыркнул Тед. — Если вы читаете эту гнусную газетенку, дир то вполне заслуживаете того, чтобы вам врали. Хотите получить факты, обратитесь к придире.